Глава 42 «Светлана Васильевна, так вы будете ужинать?» Администратор прервала наш затянувшийся молчаливый диалог с Тимуром. Мы тупо пялились друг на друга, напрочь забыв о девушке. Я пыталась совладать с нарастающей нервозностью, а мужчина, походу, просто меня рассматривал. Фиг знает, что искал и что хотел увидеть, только вот глаз не отводил. даже когда администратор голос подала обращая на себя внимание не буду перевела взгляд на удивленную подчиненную оставь нас пожалуйста девушка вышла из кабинета без слов правда бросила косой взгляд на тимура когда мимо проходила. тот даже бровью не повел и не покосился все так же пристально меня сканируя есть светик иногда надо Мужчина ухмыльнулся, когда мы остались вдвоем. И отдыхать, кстати, тоже. «Ты не ответил на мой вопрос». Слишком уверенно у меня прозвучало, но так даже лучше. Я все-таки взяла себя в руки, не собираясь пасовать перед трудностями. «Ты тоже». Тимур отлепился от дверного косяка и зашел в кабинет. «Можно присесть». Кивнул в сторону кресла, вызываю у меня зубной скрежет. Вот нахрена, спрашивается, приперся, а теперь так нагло пытается вклиниться в мое личное пространство. Рассматривает, изучает, как будто ему действительно интересно. Да в жизни не поверю. Скорее, какую-то игру затеял, в чем он непревзойденный мастер. От неизвестности голова уже пухнет, но любопытство берет верх. Что же Тимур задумал? присаживайся я все же решила проявить гостеприимство и даже зачем-то предложила кофе будешь буду кивнул мой собеседник усаживаясь в кресло без сахара я помню едва не выдала но тут же прикусила язык еще этого мне до полного счастья не хватало света возьми себя в руки а то от нервного перенапряжения и не такое выпалю Уж я себя знаю. Мне бы поскорее избавиться от Тимура и выдохнуть. Только вот он, походу, никуда не торопится. Ты надолго в нижней?» Я решила пробить почву заранее, чтобы понимать, как дальше действовать. «На неделю, может, дольше». Мой собеседник пожал плечами в ответ, наблюдая, как официантка входит в кабинет. Ставит перед Тимуром кофе. улыбается, а после снова возвращается в зал. И вот кто ее, спрашивается, просил дверь-то закрывать? Такое чувство, что резко кислород в кабинете закончился, и дышать стало нечем. Особенно, когда голос с хрипотцой, который я не слышала почти пять лет, произнес, растягивая гласные буквы. — Ты думала, я не узнаю? Сердце пропустило один удар, второй — Третий. Или Тимур очень сильно изменился, раз держится спокойно. Или я в этой жизни нифига не понимаю. Лишь в столешницу вцепилась пальцами, аж костяшки побелели. Что именно? Единственное, что смогла произнести в тот момент, после чего замерла. А сердце даже биться перестало в ожидании своего приговора. Что ты до сих пор живешь в Нижнем? «Спокойствию Тимура можно позавидовать, чего не скажешь обо мне». Я резко выдохнула. Чуть ли не со стоном, только сейчас, понимая, что не дышала. Все это недолгое время, пока мужчина делал глоток кофе, а потом растягивал гласные буквы, как он обычно любил делать, я сидела как на иголках. Сердце не стучало, кислород в легких закончился. «Господи, за что скажи на милость?» Ты послал мне это испытание. Так никаких нервов не хватит постоянно ждать ответов на компрометирующие вопросы. Но ради сына я готова на все. Лишь бы Тимур не узнал. Я просто не думала, что тебе это интересно. Пожала плечами в ответ, пряча руки под столом. Чтобы мой собеседник не увидел, как они дрожат. В принципе, я ни от кого не скрывалась. Ты замужем? интересовался Тимур, хотя по глазам видно, что знает правильный ответ. И врать и не имеет смысла. Поэтому я ответила честно. «Нет». И тут же через пару секунд выпалила. «А ты?» «Спалилась! Черт бы побрал этого Тимура Халидовича! Хотя от нервов и не такое скоро выдам. Надо как-то брать себя в руки. Только спокойствие мужчины...» а также и закрытая дверь в кабинет напрягают еще сильнее. Руки подрагивают, и я под столом сжимаю их в кулаки, а то сейчас спалюсь по полной программе второй раз, отдавая Тимуру все козыри в руки. Скорей бы он ушел и тем самым закончил мои мучения, а еще лучше — исчез из города и из моей жизни. Только как бы я себя не убеждала, что хочу избавиться от Тимура чем скорее, тем лучше, Все равно призналась, глядя на лицо, которое когда-то стало для меня родным. Пусть недолго, но я считала этого мужчину своим. И да, черт возьми, он до сих пор мне не безразличен. Вон как сердце громко стучит, стоит только услышать голос с хрипотцой. А в голове такой сумбур из мыслей и эмоций, что я сама запуталась в своих желаниях. Чего же хочу на самом деле? Я не женат. Тимур ухмыльнулся, сделал глоток кофе, все так же глядя мне в глаза. «Так что насчет ужина?» «У меня много дел». «Я в вашем городе всего второй раз, поэтому плохо ориентируюсь». Тимур отставил чашку кофе в сторону. «Так что выбор ресторана за тобой, Светик». «Я занята». Все-таки попыталась надавить, хотя тон моего спутника не предполагал возражений. В этом весь Тимур. Он никогда не показывает эмоции на людях. Сиди вон теперь и гадай, а нахрена ему этот ужин понадобился? Только все равно красная лампочка в голове не мигает, а внутренний голос то и дело пищит. Тебе надо развеяться, да и мужика тебе тоже надо. Заткнись, мысленно шикнула. Чуть ли не произнеся это вслух. Господи, по мне уже психушка громко рыдает. Надо же, как в одночасье мой спокойный и привычный мирок начинает рушиться. Стоило только Тимуру снова появиться в моей жизни. Свет, вот к чему сейчас твои сопротивления? Мужчина хмыкнул, хотя голоса так и не повысил. Каменная статуя, мать его. Разгадывай теперь загадки Тимура полвечера. Я же не в постель тебя зову, а всего лишь на ужин. «Лучше бы в постель», — хихикнул мой внутренний голос, вызывая у меня то ли стон, то ли рык. «Терпеть не могу, когда на меня давят, только под напором Тимура никогда не могла устоять. Не тогда, пять лет назад, когда мы впервые встретились, не сейчас, когда он сидит напротив». и излучает волну спокойствия, в то время как у меня внутри бушует ураган эмоций. Может, и вправду, но его — это сопротивление. Развеется мне точно не помешает еще и с таким шикарным мужчиной. Ладно, его взяла. Ужин так ужин. От меня не убудет. Может, тогда скорее получится избавиться от Тимура. Объясню, что зря он тратит на меня свое драгоценное время — «У нас больше нет с ним ничего общего». «Себе хоть не ври», — внутренний голос решил меня сегодня добить. «Не вру», — мысленно ответила, а вслух произнесла. «Хорошо», — и даже кивнула в подтверждение своих слов. «Дай мне десять минут закончить с договором, и я вся твоя». Тимур приподнял одну бровь, улыбаясь слишком уж ехидно, А до меня только сейчас дошло, какой двойной смысл у последней фразы. «Вся твоя». Раньше я даже не задумывалась, что кто-то может неправильно трактовать. Только вот во взгляде Тимура появился подозрительный блеск. Ну или у меня развивается паранойя семимильными шагами, и уже черти мерещатся там, где их и в помине нет. «Не против, если здесь подожду тебя». Если честно, вопрос меня ввел в ступор. С каких это пор Тимур интересуется моим мнением? Раньше, помнится, он делал только так, как считал нужным, а сейчас... Ради Бога! Я пожала плечами и уткнулась в бумаге, прекрасно понимая, что под пристальным взглядом мужских глаз долго не выдержу. Но мне нужно время, чтобы с мыслями собраться, хотя я категорически против присутствия Тимура в кабинете. Расслабиться все равно не получится. Так какая к черту разница, здесь он или в зале? Ждет, внимательно изучая. Неужели за пять лет я так сильно изменилась? Или просто любопытство одолевает мужика, но почему-то ни нервозность, ни раздражение у меня не вызывает? Лишь улыбку. Надо же! А он, кажется, тоже изменился. Боковым зрением я не выпускала мужчину из вида. Черты лица стали мягче, взгляд добрее, хоть и по-прежнему продолжал прожигать насквозь. Только глаза грустные, как и пять лет назад. Неужели никто так и не смог зажечь их вновь? — Мне, конечно, льстит твое внимание, только твой желудок, дорогая, скоро съест сам себя. Голос Тимура вывел меня из какой-то странной, но очень приятной эйфории, и я перевела взгляд на своего спутника. Да уж, кажется, действительно увлеклась. Еще и желудок как назло заурчал, да так громко, что только глухой не услышит. «Поехали!» Я встала из-за стола и взяла сумочку. «Все равно ты мешаешь моему умственному процессу». «Боже, Светик!» Тимур тоже поднялся со своего места с улыбкой на устах. «Ты просто восхитительно!» Пропустил меня вперед, придерживая дверь. Чувствую, ужин будет веселым. Хотелось съязвить что-нибудь обидное в ответ, и я даже не остановилась. Не учла одного. Дверной проем довольно узкий, особенно когда застыли мы там вдвоем. Друг напротив друга. Глаза в глаза. Еще и грудь моя уперлась в грудь Тимура, а он как будто специально подался корпусом вперед. Сама попалась... Или это он, наглый соблазнитель, умело сети расставил? Его лицо так близко, что рука непроизвольно потянулась. Какой-то временный порыв, как будто подсознание выдает забытое чувство. Еще и хриплый голос завораживает. Все как раньше, и нет сил для сопротивления. да тронься я не кусаюсь. Рука так и замерла в воздухе, а я покраснела. Палилась второй раз за вечер. Черт! Боюсь, моя нервная система не выдержит этого злочастного ужина. Надо же мне было так попасться.